Глава вторая. Где обитают герои румынских мифов и сказок. Субботняя вода и прочие аспекты мифического мира устройства. Потусторонний мир и загробный мир. Как упоминалось ранее, в румынской космогонии над миром простираются 9 небес, при этом на первом небе обитают солнце и луна, а на девятом господь, его свита и прочее светлое воинство. Но такова лишь самая распространённая, упрощённая картина. Есть другие. Надо заметить, куда менее христианские, предполагающие, что видимый небесный свод на самом деле представляет собой нижнюю сторону иного мира. Если бы мы могли туда перенестись, то увидели бы, соответственно, ещё одно небо, мир и так до самых божественных чертогов. Под нашим миром, если верить этой версии предания, лежит мир Рахманов. Ещё ниже мир Душманов, а под ними обитают люди со свиными головами. Помимо пространственной системы координат, которая даёт возможность очертить то ли один мир с девятью небесами над ним, то ли девять миров и одновременный небес, существует иная, более абстрактная, и она говорит о трёх мирах. Первый Мир людей, принадлежащий в основном живым. Второй. Загробный мир, мир мёртвых, куда попадают только души умерших и даже могущественные волшебные существа, как правило, не в силах преодолеть его границы. Третий. Упоминавшийся ранее потусторонний мир, который можно приблизительно сопоставить с понятием волшебная страна. Итак, Мифический край, в котором обитают волшебные существа из румынских сказок, змеи Балауры, пажуры, згрипцоры и многие другие, называется Иным или потусторонним миром. Принято считать, что он расположен под землёй, и попасть в него можно, например, через пещеру Авраг или колодец. Некоторые создания, впрочем, обитают в небесах, но чаще всего считается, что над землёй живут лишь Господь и христианские святые, хотя последние в румынской фольклорной версии, как уже было показано, выглядят не очень так и канонично. Иногда в потусторонний мир можно попасть, не спускаясь под землю, а преодолев некую границу или совершив очень длительное путешествие со множеством приключений. Например, Фет Фрумос в сказке Молодость и вечная жизнь бесконечная в конце концов попал в желанную обитель бессмертных. когда верхом на крылатом коне преодолел темный лес, в котором, по словам все того же коня, волшебного помощника, обитали чудовищные монстры, неуязвимые для любого оружия или магии. В потустороннем мире есть места, где властвуют определенные создания, чаще всего змеи, о которых подробнее будет рассказано в 6 главе, но имеются и особенные локации, существующие сами по себе. Это, например, змеи, монастырь Калугастро, что подвешен на волоске и опирается на соломинку, или белый монастырь на острове Змеином, возведённый святым Солнцем и состоящий в особых отношениях с пространством. Что до размера, то он невелик, мир целиком не охватит. Что до высот, то он не высок. Башни и до небес не достанет. Не будем забывать и о том, что граница между будничным и сверхъестественным очерчена не только в пространстве, но и во времени, которое в потустороннем мире протекает не так, как в мире людей. В сказках очень часто встречаются герои, которые растут не по дням, а по часам. Например, герой сказки Дитя судьбы и Иниия Диния вырастает за год на 12 лет. Да и путешествия на дальние расстояния почти всегда случаются куда быстрее, чем могли бы в реальности. В этом плане выделяется категория мифических сюжетов про выпадение из нормального хода времени в связи с кратким, как обычно кажется герою, визитом в волшебную страну. Таких сказок немало в самых разных странах. В частности, британские обитатели холмов нередко утаскивали к себе людей с поверхности, которые потом, вернувшись спустя несколько часов или дней, обнаруживали, что в их мире прошли года, а то и столетия. В уже упомянутой сказке «Молодость вечная, жизнь бесконечная» Фет Фрумос, чья мечта о бессмертии исполнилась, нарушает запрет и проникает в место под названием «Долина плача», после чего начинает страдать от тоски по миру людей. Поддавшись ей, он возвращается – внушая себе, что это будет лишь краткий визит, и вновь оказывается во власти нормального времени, быстро стареет и в конце концов умирает, получив пощёчину от иссохшей смерти, которая 300 лет ждала его в руинах родного дома. Субботная вода. Река, которой нет равных. В первой главе в контексте космогонических мифов не раз упоминались бескрайние воды, на которых Если верить румынским легендам, стояла и стоит земная твердь, опираясь то ли на столбы из воска, то ли на спины гигантских рыб, то ли на нечто иное столь же удивительное. Помимо космического моря океана существует ещё одно важное место, связанное с водой. Суботняя вода это река, которая трижды огибает наш мир словно змея, а потом низвергается в бездну и попадает прямиком в ад. По другой версии, она вытекает из-под корней мирового древа и огибает мир семь или девять раз. Субботняя вода представляет собой границу между землёй живых и краем мёртвых, в этом контексте напоминая как о реках древнегреческого Аида, так и о великой реке Океан. Субботнюю воду также называют прародительницей всех рек мира, но фактически она скорее завершение их пути. упомянутые реки рано или поздно сливаются с нею, и потому она неустанно бурлит. А может быть, сомневается молва, её кипение связано с близостью пламени ада. Живому человеку не по силам преодолеть субботнюю воду, но для невозможных миссий, как известно, существуют герои. В сказках вода из этой великой реки выполняет функции живой или мёртвой в зависимости от того, как её используют. Поскольку все реки рано или поздно сливаются с субботней водой, а она попадает в мир мёртвых, значит, всякая текущая вода ведёт именно в этом направлении. Согласно преданию, души грешников собираются над текущей водой, следуя вместе с нею прямо в ад. Именно поэтому народная мудрость подсказывает, что перед тем, как искупаться в реке, её надо осенить крестным знамением. А прежде чем выпить колодезной воды из ведра, подуть на неё или вылить немного на землю, чтобы вместе стали икой водицы ушли ископившиеся на днею грешные души. В текущую воду бросают скорлупки от пасхальных яиц, чтобы они, миновав субботнюю воду, примерно через неделю после Пасхи прибыли на остров Рахманов и подсказали им, что пришла пора праздновать святое Христово воскресение и одновременно Пасху мёртвых. Напомним, что в Аиде было пять рек: Стикс, Лета, Ахерон, Коцит и Флегетон. Некоторые из них описаны как замкнутые в кольцо или неизвергающиеся в Тартар. Греческий вариант адской бездны расположен ещё ниже, чем Аид. Но непосредственных аналогий между какой-то из пяти рек и субботней водой нет. Что касается реки Океан, то вот что говорит про неё Гомер в Илиаде: Могуществом страшный, седой океан беспредельный, тот, из которого всякий источник и всякое море, реки, ключи и глубокие кладези все истекают. Фольклорист Ион Геною дополняет вышесказанное. За субботней водой стоит дворец из золота, окруженный лесами, где не ступала нога человека. В этом дворце обитает Думиника, воскресенье, мифическая свита и чудотворца, которые подчиняются все прочие олицетворения дней недели, которые время от времени отождествляется не то с Богородицей, не то с живой богиней, кем бы та ни была. Подробнее о днях недели будет рассказано в третьей главе. Претенденты на роль мирового древа Мировое древо широко распространённый мифологический архетип, встречающийся в культуре самых разных народов и, как правило, интерпретируемый в качестве мировой оси, центра равновесия, незыблемой опоры, которая корнями уходит в землю, а ветвями касается небес. Нельзя сказать однозначно, какое именно дерево в румынской мифологии можно сопоставить с мировым. Легенды в этом смысле очень неточны. Но можно перечислить те, которые явно выделены сакральным значением и выделяются на общем фоне. К таким разновидностям относятся яблоня, дуб, ель и три разновидности клёна: остролистный, белый и полевой. Перечисленные деревья встречаются в сказках, легендах, мифах, а также в песнях, колядках, балладах и так далее. Особенно любопытная роль у ели. И вовсе не в связи с тем, что в Румынии это дерево, как и в других странах, исповедующих преимущественно христианскую религию, наделено широко известной рождественской символикой. Ель очень часто встречается в самых разных румынских ритуалах и обычаях, сопровождающих человека от рождения до смерти, и в последнем случае её присутствие подразумевает и посмертное участие, сопровождение души в загробном мире. Последнее считалось особенно важным, если умерший был не женат или умершая была не замужем. В этом случае ель выполняла роль невесты или жениха. Кроме того, в некоторых легендах и песнях, включая погребальные, упоминается волшебная ель «Брадул Зынюлар», в буквальном смысле ель, принадлежащая Зынам, о которых подробнее будет рассказано в третьей главе. Эта ель растёт на границе между миром живых и миром мёртвых, и её функция заключается в том, чтобы по просьбе души наклониться и стать мостом или лестницей, по которой она пересечёт предел. Не зная, как читать символы, практически невозможно правильно истолковать, например, эту народную песню. Ель, ты с горы вышиной, наклонись-ка надо мной. Чтобы увидеть мог с тебя я всех, кого не забываю. Стройный я любил цветок, он давно увял, поблёк. Стать бы ласточкой касаткой, к детям полететь украдкой, свить гнездо под их окном, заглянуть на миг в их дом, чтобы увидеть, сыты ль дети, хорошо ли им жить на свете. Да, это не лесной разбойник тоскует по брошенной семье. Эта душа пытается дотянуться до родного дома и детей, которые уже обзавелись собственными семьями, чтобы узнать, всё ли у них хорошо. В некоторых балладах наклониться перед просителем может яблоня или дуб, но с ними не связано такое количество обычаев и ритуальных песен, как с елью, поэтому в состязании космологических деревьев психопомпов последнее однозначно побеждает. У клёна, особенно белого, Иной сакральный смысл. Прежде всего, из его древесины было изготовлено било Ноя, деревянная доска, по которой ударяют молотком, чьи звуки помогли преодолеть дьявольские козни и закончить ковчег. С той поры, как уточняют предания, в любой церкви било вырезают из древесины белого клёна, и звук била предшествует звону колоколов, прогоняя нечистую силу, одну из имён дьявола. Учи гол тоаке в буквальном смысле означает убей его била. Кроме того, предание об основании одного из самых известных и важных румынских монастырей Путне гласит, что построили его на месте старого клёна, в который вонзилась стрела господаря Стефана Великого. Предположительно, фрагмент ствола этого дерева до сих пор хранится в монастыре как одна из священных реликвий. Клён причастен не только к истории Путны. Относительно монастыря Слатина, построенного господарем Александру Лепушняну, легенда повествует следующее. К господарю явился отшельник, которого во сне навестила богоматерь и велела построить монастырь на том самом месте, где растет известный ему белый клён. Что и было сделано. Что касается яблони... то она как дерево и плод — частый персонаж сказок и легенд. Золотые яблоки пропадают из царского сада, и когда Фетфрумос берется поймать вора, то им оказывается птица-маястра. Два яблоневых деревца вырастают на могиле детей, убитых злобной девкой-кухаркой, вознамерившейся погубить царицу. Подаренная могущественной покровительницей, святой Думиникой, яблоко катится перед героиней указывая путь к любимому. Коварная змея Уайка предлагает герою отведать плодов волшебного дерева, зная, что они ядовитые. Съев одно яблоко на двоих, бездетные супруги получают исполнение давней мечты о ребёнке. Яблоко возвращает жизнь, здоровье или дар речи. Злавредные феи и эли танцуют вокруг яблони с раскидистой кроной. И так далее и тому подобное. Яблоня, как видим, безусловно, волшебное дерево. Румынская мифическая и сказочная ботаника вовсе не ограничивается перечисленными деревьями. Фольклорист Семион Флоря Мариан посвятил этой теме исследование, занявшее 3 тома. А наше путешествие по румынскому потустороннему миру затронет ещё один ботанический вопрос. Растение Метрегуна, чьё название перевести сложнее, чем кажется. О нём поговорим подробнее в седьмой главе. Четыре столпа румынского мифологического пространства. Миорица и миоретический народ. Миорица пасторальная баллада, которая считается одной из вершин румынского народного творчества. Писатель Олег Руссо записал её в 1846 году в монастыре Собежа, где находился в ссылке, а потом отправил писателю, поэту и публицисту Василию Александри, который занимался фольклорными исследованиями. Александри опубликовал балладу в журнале Буковина в 1850 году, а после смерти Руссо отыскал и записал другой вариант Мелрицы, который также был опубликован. Впоследствии было установлено, что существует сотни версий баллады, которые хоть чем-то друг от друга отличаются, и вариант, который записал Олег Руссо, самый распространённый в устной народной традиции. Точно неизвестно, когда возникла миорица, поэтому по этому поводу есть очень разные предположения, варьирующие от сравнительно недавнего появления баллады примерно в XVIII веке до XIV-XV веков. Попытки датировать миорицу включали даже изучение реальных конфликтов между пастухами, сезонной миграции и различных аспектов экономических отношений, свойственных, как определил фольклорист Адриан Фоки, периоду развитого феодализма. Другой исследователь, Думитру Каракостя, пришёл к выводу, что миорица появилась во время относительного единства румынских народов. то есть до отделения аруминов проживающих в южной части Балкан в конце первого тысячелетия нашей эры многие исследователи пусть и в рамках разных теорий не исключали присутствия в мелорице дохристианских элементов что позволяет говорить о по-настоящему глубоких корнях балады сюжет мелорицы довольно простой И отчасти напоминает сказки разных народов, в которых протаенное убийство невинной жертвы рассказывает какое-нибудь животное или неодушевлённый предмет. Например, пастушьская дудочка, флуер. Но сходство кажущееся, потому что в балладе всё происходит наоборот. Когда вещая овечка Миорица предупреждает своего пастуха молодого молдованина о том, что собратья по ремеслу, трансильванец и вранчанин, собираются его убить из зависти, он ничего не предпринимает, чтобы спастись, а просто даёт ей инструкции относительно того, что надо сделать после совершившегося убийства. Прежде всего, похоронить рядом с кошарой. Мелрица, ярко, если ты знахарка, смерть придёт за мной в темноте ночной. Лишь сверкнут ножи. Ты врагам скажи, что мои останки у моей стоянки положить должны, где всегда слышны стук копыт ночной. Лайстер живой. Говорящая овечка знахарка или вещая овечка кажется совершенно сказочным персонажем, как и вещий конь Нездыван. Однако стоит заметить, что такие были в каждой атаре. Вещь и называлась самая смыślённая овчак, который пастух присматривался, чтобы лучше понимать стадо целиком. Следуя той же логике, словом наздрыване могли обозначать очень умного пса или коня. А то, что в сказках эти существа ещё и разговаривают, на самом деле не такая уж важная деталь. Но вернёмся к балладе. Пастух также попросил, чтобы все три флуера поместили у изголовья его могилы. И пусть на них играет ветер, а овцы плачут, собравшись вокруг. Миорица не должна была никому рассказывать о случившемся, а для старушки матери пастух сочинил отдельную историю. Ей надо было поведать о том, что он женился на прекраснейшей в целом свете принцессе, и во время свадьбы с неба упала звезда. Венцы для жениха и невесты держали луна и солнце. Вместо священников были гигантские горы, а вместо свидетелей Буковые деревья, дескать, живет он теперь в удивительном краю на другой стороне рая. Меоритцу изучали очень тщательно, и в итоге философ Лучиан Благо в своей работе «Меоритический космос» 1936 год пришел к выводу, что она выражает стремление к смерти, любовь к смерти, мартида, как выразился бы Фрейд, либо смирение перед смертью. Эта черта, как ее ни называй, Оныне считается одним из характерных свойств румынского народа и одной из важнейших характеристик румынской народной духовности. Именно её подразумевает выражение меаретический народ, которое, впрочем, может употребляться как в серьёз, так и с долей иронии или сарказма. Обречённость и трагизм вот суть румынского мировоззрения по Лучану Благе. Конечно, эту идею каждый индивид воспринимает в рамках собственных культурных и личных установок, и далеко не все с ней согласны. Докия и Траян. Или всё же Дакия и Траян? Имя Докия широко известно в Румынии и Республике Молдова благодаря распространённому и очень стойкому поверью, согласно которому возвращение холодных дней в начале весны связано с тем, что баба Докия евдуха трусит своей кожушки. Все 12 штук. Лишь после того, как дни Докии закончатся, можно ожидать настоящего тепла. Примерно так всё и происходило до того, как климатические изменения отредактировали календарь. В этой версии легенды Докия пожилая женщина, но в литературе укоренился иной вариант, о котором и пойдёт речь. А к кожушкам Евдохи вернёмся в седьмой главе. Это другая, молодая Докия, согласно разным версиям предания, была то ли дочерью, то ли сестрой царя даков Децебала. Очень умная и красивая девушка, в которую влюбился император Траян, завоевавший Дакию. Не желая становиться женой того, кто погубил её страну, Докия сбежала в горы вместе со своей отарой овец и воззвала к богу Залмоксису, чтобы тот её не покинул и помог навсегда остаться в родном краю. Божественное вмешательство превратило девушку вместе с атарой в камни, которые, по легенде, до сих пор стоят где-то в горах Чахлеу. Поскольку легенда о Докии, мартовской старухе, широко распространена на Балканах и имеет множество вариаций, в которых главная героиня почти всегда в годах Нельзя исключать, что вышеизложенная версия относительно молодая и возникла под влиянием романтизма как литературного направления благодаря поэме Георгия Асаки. Не зря среди четырёх главных мифов румынской литературы докия и троян, миф этногенеза, ведь мудрая, красивая, непокорная девушка в этой истории воплощает целый край, который захватчикам так и не удалось завоевать до конца, хоть они и были ею очарованы. Докия символизирует готовность пожертвовать жизнью ради свободы и к тому же уверенность в том, что высшие силы в этом решении её поддержат. Главный поэт румынской культуры Михай Эминеску замыслил, но так и не написал эпическую поэму Дицебал, в которой Докия одновременно любит и ненавидит трояна о превращается в камень от того, что не может сделать выбор между чужбиной, куда её хотел увести император, и родным краем, покорённой римлянами Дакией. Мастер Маноле или миф о самой страшной жертве. Миф о мастере Маноле по сути представляет собой повествование о жертвоприношении при строительстве. Сюжет, надо признать, совсем не уникальный, аналогичные истории стали частью фольклора других стран. на Балканах и не только. В абстрактном смысле этот миф называют эстетическим, и он очень часто приводится в качестве примера в тех случаях, когда речь идёт о необходимости платить за шедевр чужой кровью и собственными страданиями. В том, что касается формы, миф нашёл своё отражение в балладе монастырь Арджеш, Однако суеверие, согласно которому некое строение избежит превращения в руины лишь если в фундаменте будет замурована жертва, желательно человеческая, возникло гораздо раньше. Сюжет баллады довольно простой. Сперва господь Негру Воды в сопровождении мастеров с подмастерьями ищет на берегу реки Арджеш подходящее место для того, чтобы возвести там непревзойдённый монастырь, и встреченный пастух Рассказывает им про некою древнюю стену. Выводы решают, что её расположение как раз то, что надо. Он обещает мастерам все богатства земные, но требует, чтобы построенный ими монастырь не имел себе равных в целом мире по красоте и величию. Расплатой за неудачу будет смерть. Далее накал повествования нарастает. Всё, что мастера успевают возвести за день, Ночью рушится само по себе без видимых причин. В конце концов, мастер Маноле слышит некий сверхъестественный голос, который сообщает ему, что для удачного завершения работы надо замуровать в фундаменте монастыря первую женщину, которая следующим утром принесёт мужу или брату завтрак. И, разумеется, этой женщиной оказывается его беременная жена Анна, которую не в силах остановить даже внезапно испортившаяся погода. Процесс строительства, во время которого Анна постепенно осознаёт, что за участь её ждёт, описан в балладе очень подробно и по-настоящему драматично. Эту часть баллады обычно превозносят за воплощение жутковатого лейтмотива расплаты: любовь в обмен на творчество и успех. Гибель Анны можно считать кульминацией истории, но это не конец. Негру воды, впечатлённый результатом, замышляет убийство мастеров. Узнав о его планах, они взбираются на самую высокую точку крыши и оттуда пытаются улететь на собственноручно изготовленных крыльях из тонких дощечек, но все, включая Маноле, падают и разбиваются. Там, где разбился мастер, появляется источник, символизирующий жизнь и бессмертие творческого начала. Власть господаря погубила Маноле, но с тем, что он создал такой дорогой ценой, негру воды ничего не может сделать. Конечно, мы знаем немало примеров, опровергающих последние утверждения, и всё же яростный и искренний пафос баллады мало кого оставит равнодушным, а мастер Маноле символ достойный того, чтобы задержаться в народной памяти навека. А жена идёт всё вперёд, вперёд. Скоро уж дойдёт. Мастер увидал, тяжко вздыхал, вновь молиться стал. Боже, сделай так, чтоб спустился мрак с небе до земли, хоть ты глаз кали. Жонушка моя, лапушка моя, мраку ужаснётся. Ноженьки споткнётся, узелок уронит, баклажку обронит. Милостивый Боже, прикажи построже, чтобы она пошла поискать вала. Вот уж год прошёл, как пропал тот вол. Бегали, шукали, да не отыскали. Мне б её сдержать, только переждать, дождаться другую. Её-то живую я и замурую в стену глухую. Бог молитви внял, мрак такой настал, па над всей землёй, каждый стал слепой. А жена идёт, всё вперёд, вперёд. Споткнулась, упала, да тут же и встала. Узел обронила, баклажку разбила и опять пошла. И вала нашла. К мяснику свела, тот забил вала. Мясо наварила, собрала, что было. И к мужу опять бросилась бежать. Существуют три версии легенды в обработке Василия Александри, Тудора Памфиле и Георгия Демтеодореско. Среди легенд с аналогичными сюжетами можно упомянуть венгерскую жену каменщика Келлимана, сербскую о строительстве скадерской крепости тремя братьями-мрнявчевичами, греческую о мосте в городе Арта. Сбуретор, или главный лавелас румынской мифологии. Сбуретор, также сбуретор, в буквальном смысле означает «летун», У этого сверхъестественного существа три облика. Во-первых, он может быть крылатым змеем, небольшим драконом. Во-вторых, он может превращаться в огонёк или искру и в этом виде перемещаться со всеми удобствами, попадая в запертую комнату, например, через щель между дверью и порогом или через дымоход, который становится в нужный момент и путём к отступлению. А вот третий облик самый интересный. В третьем обличии Сбуратор копия юноши, которого разлучили с возлюбленной. Оригинал к моменту появления Сбуратора, как правило, уже погиб от руки разбойника, коварного родственника или как-то иначе. И единственным результатом этой несчастной любви становится нечистый дух, приходящий по ночам к девушке, чтобы её ласкать и терзать покуда хватит сил, бесчестить запретной любовью, как выразился Дмитрий Контимир. упомянувшей о сбуреторе в описании Молдавии 1769 год Несчастная постепенно чахнет, от стыда не в силах объяснить, что с ней происходит, а иногда она этого и не помнит, и в конце концов умирает. Иными словами, сбуретор разновидность инкуба. Распутные злые духи, совращающие женщин, к мужчинам приходили суккубы. известны под теми или иными именами с давних времён у разных народов, начиная с демонов лилу у шумеров. Славяне знали этих существ как огненных змеев. Суеверные думают, что к некоторым женщинам и девицам летают ночью огненные змеи, то есть воздушные дьяволы, и имеют с ними сообщение, от чего те женщины очень худеют. Говорится в словаре русских суеверий изданном в 1782 году. Несчастную, которой по ночам прилетает с Буретор, можно опознать по ряду примет. Она грустнеет, чахнет, ведет себя странно, разговаривает с пустотой, кидается к каждой тени, словно заметила там любимого. Предания подсказывают несколько вариантов действий в подобной ситуации. Прежде всего, с Буретора можно отогнать, хотя это непросто. Он способен просочиться в любую щель, поэтому таковые необходимо смазать особым снадобьем, в котором главный ингредиент — жир змея, не ползучего гада, а другого магического существа, добытый из его лопнувшего трупа. Годится и жир самого сбора Тора, но для этого надо его выследить до дупла в глухом лесу, где эта тварь прячется днем, и сжечь дерево. Весьма непростая задача. Помимо избавления от злого духа, сложным представлялось и исцеление пострадавшей женщины. Для этого, если верить всё тем же преданиям, годились некоторые снадобья, не такие уж замысловатые и включающие, например, растение Иван-чай. По-румынски одна из его разновидностей называется как раз Сбуретор или Сбуретоаря. И ритуалы, в том числе исполняемые колдушарами. Вот что пишет о них Дмитрий Контимир.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 Чаще всего успех обеспечен, и тяжелейшие недуги, истории осмеивающие умение опытнейших лекарей, таким способом легко изгоняются. Так сильна вера даже в суевериях. Подробнее о кылушарах расскажем в пятой главе. В литературе образ сборатора встречается нередко в романтическом ключе, поскольку с его помощью так просто исследовать чувственные переживания. Примером служит стихотворение Иона Илиады Редулеско «Сбуре Торул» 1844 год. Еще любопытно, что некоторые черты Сбуре Тора есть у Лучафора, героя одноименной поэмы Михая Эменеско. Его ночные визиты к возлюбленной хорошо вписываются в сценарий, хотя, как таковой, Лучафор явно не заурядный инкуб, а существо куда более высокого порядка, как демон в поэме Лермонтова. Когда ж ее объемлет сон на ложе белоснежном, И руки ей целует он, и трепетные вежды, И льет кругом зеркальный свет, рассея в тени ночи, И, дрогнув радостно в ответ, ее трепещут очи. Улыбка милых уст ясна, а он, огонь и стужа, Спешит за ней в глубины сна и опаляет душу. И зов смятенный и немой в ее дыхании слышит. «О, царь ночей, владыка мой, что медлишь ты? Приди же! Скользни по зыбкому лучу, войди в мою обитель. Твой свет я в жизни воплощу, луча форнебожитель».